улова 25. Воронеж, окраина города, неподалёку от фруктово-овощной ярмарки. Майор Рымин повидал на своём веку всякое: и смешное, и страшное, и странное. Вот, например, вчера его вызвали в продуктовый магазин, чтобы обезвредить страшного и опасного монстра. Когда он приехал, продавцы тряслись от страха, но внутри магазина почему-то было тихо. На складе, где хранились колбасные изделия, рын действительно нашёл кошмарное существо. Худосочное, длинное, лохматое и рычащее. Только вот оно оказалось обыкновенным собакиным, породистым, голубых крови. Но собственно, потому что он был породистым, в нём и не узнали собаку. Слишком уж он странно выглядел. Это и смешно, а страшно, ну тут уж выбирать не хочу. Варианты на любой вкус. И убийства, и грабежи, и расчлененка. Рымен предпочитал об этом не вспоминать. В первые годы службы он все принимал чересчур близко к сердцу, из-за чего не мог спать по ночам. Что ж, сегодняшнее происшествие он забудет не скоро. Ведь обычное дежурство намечалось, чтоб его. Рымен надеялся, что сможет дочитать книжку, которую он начал еще три недели назад кладбеща домашних животных. Сын посоветовал. В общем, сидел Рымин, читал, чай попивал, когда в участок позвонили. Женщина дрожащим голосом попросила срочно приехать на фруктово-овощную ярмарку. А потом телефон просто разорвался от звонков. Паникующие люди звонили и умоляли о помощи. От размышлений Рымина отвлёк робкий голос: "Если вы сташните, то лучше отойдите за гаражи" советовал подошедший с удами дексперт, чтобы не испортили улитки. Рымин на секунду прикрыл глаза, чтобы успокоиться. Пульс барабанной дробью бился в висках. Все посетители ярмарки, а этот человек 60 не меньше, были мертвы, изувечены и беспощадно убиты. Не переживай, мой желудок выдержит, скривился Рымин, и открыл глаза. Что-нибудь сможешь сказать? Судя по предварительному осмотру, на них напал, не знаю, выдохнул судмедэксперт, поморщился и указал на дно из тел, подозвал Римина поближе. Смотрите, все жертвы в грязи, хотя дождя не было всю прошедшую неделю. Все раны идут четырьмя бороздами, будто от когтей, но они слишком рваные. Если простым языком, то когти все-таки острые, они не только рвут, но и разрезают, а здесь же... «Как будто бы вообще не было заострений. То же самое, если бы я просто взял вас пальцами за плечо и сжал так сильно, что продырявил бы кожу и мышцы, а потом потянул бы и разорвал». «Так...» — Рынин потер подбородок. «То есть это не зверь и не человек с оружием? Может быть, магия?» Я встречал парня, который создавал энергетические щупальца. «Может быть...» — пожал плечами судмедэксперт. Точнее, скажу, после лабораторных исследований. Кстати, вы заметили, что с ярмарки никто не уходил? Никто. В смысле, истекающий грязью монстр или человек? Я разговаривал со свидетелем, вы уж простите, не смог от него отделаться. Очень уж ему нужно было поговорить, и он сказал, что заходил на ярмарку где-то час назад, и что она была чистой. То есть убийца принес грязь с собой, и в таком случае... Его путь можно было бы проследить, откуда он пришёл и куда свалил. Применно достал сигарету, прикурил и затянулся. Да и уж, вариантов остаётся мало: либо телепорта, либо воздушное средство, либо тоннель. Желаю удачи. Резонанс поднимется огромный, весь Воронеж будет требовать, чтобы вы отыскали инка за ли убийцу. Кивнул ему с видом эксперта и отошёл. «М-м-м-м, резонанс». Рымин обошел ярмарку по периметру, но так и не нашел следов убийцы. А когда он вернулся к служебной машине, рядом с ней уже околачивались журналюги. Увидев Рымина, они рванули к нему с микрофонами наперевес, но он без предупреждения выставил защитный купол. Журналисты с разбегу врезались в невидимую преграду. Рымин фыркнул. «Таких шакалов предупредительной лентой не удержишь». Он позволил судмедэкспертам закончить работу и приступил к поиску улик. Стало поторопиться. Через часа 2 приедут работники морга и заберут тела. Майор заядёт кашлясь. Как вы думаете, кто это сделал? Может, с психушки какой-нибудь чернокнижник с обострением сбежал? Ничего нельзя исключать. Это ведь Ррым. Но на данный момент меня больше интересует, как убийца попал на ярмарку. Поисковые приборы не засекли вообще никакой магии. Значит, точно не телепорт. Значит, ножками-ножками или на вертолёте. На вертолёт бы точно засекли без магической маскировки-то. Подкоп? Ну, сканеры показали, что под ярмаркой не то, что канализация и нет, а даже пустой полости. Странно, странно. Он и не подозревал, что стоит ровно над убийцей, который затаился под землёй. Дмитрий Нахимов получил заветный артефакт, и теперь он мог спокойно выбираться на поверхность. Однако он получил не только эту столь желанную способность, но и умение буквально сливаться с землёй и скрывать свою магию. А когда Нахимов не двигался, его не мог найти вообще никто. Он словно превращался в землю, становился её неотъемлемой частью. Сейчас он вкусно и сытно поел и переваривал полученную энергию. Её как раз хватит, чтобы преодолеть ещё километров 400. Нахимов целюстремлён на полс под землёй, словно крот, полс в Москву, потому что там был Ломоносов. Им двигала безумная жажда мести. Нохимов не понимал, что проще было бы дождаться возвращения Ломоносова в Краснодар. Его разум стремительно деградировал, и только одна мысль пульсировала как никогда ярко убить Ломоносова.